Режим АД. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 29. Спецназ из САМОНов. Читает Беа Зет. Да, сегодня было весело. Сегодня был день охоты. Уже 16 часов. Так что он собирался найти уже мясо для шефа и возвращаться. Перед Алином лежал труп бронированного муравья. Голова насекомого была раздавлена челюстями медведя. На сегодняшней охоте он занимался определением силы своего диранга. Например, он узнал, что он способен, наконец, без проблем охотиться на бронированных муравьев. Так что решил расширить свой ассортимент добычи еще на один вид, который пока что еще не вымирает в этой области. Причем, когда он начал искать муравьев глазами ястреба, Тех оказалось куда больше, чем тех же орков. Наверное, у муравьев и вправду больше плодовитость, чем у свиньи. И благодаря тому, что информация поступает теперь напрямую по связи, сама охота стала куда эффективнее. Итак, выполнить просьбу дворецкого и возвращаться. Медведь одним движением по его приказу перевернул салатницу с раздробленной головой. Мифриловым мечом он начал отделять доспехи от тела. И про камень тоже не забыл. По сути, в течение последних двух лет он практически вообще не собирал лут, отдавая приоритет охоте. Причина в том, что для того, чтобы в магазине сходить докупить-продать чего-нибудь, нужно потратить 2-3 часа его свободного времени. Идти слишком много, и опыт всегда важнее денег. Так он думал. Тем не менее, уровень призыва достиг пятого, и теперь муравьи стали его добычей. К тому же у него был новый меч. Так что Алину пришла в голову идея. Использовать доспехи муравья вместо корзины при сборе мяса на пути домой. Поэтому он и направил медведя на голову. Чтобы тот не раздавил салатницу. Сама броня вроде тоже торгуется за золотую. И это если продавать. Цена за штуку очень даже неплохая. Так что он подумал, что притащить с собой с охоты сие тоже было бы неплохо. Ради этого он и спросил у дворецкого разрешения, можно ли таскать с собой с охоты муравьиные доспехи и оставлять их где-нибудь в усадьбе, пока их не продаст. На самом деле он был не против продать их и самому барону, Но, к сожалению, тому они не сдались. Дворецкий сказал, что все в порядке, так что Ален решил добить и вторую просьбу за день. Может ли он попросить одного из слуг усадьбы, чтобы тот продал доспехи в магазине? Если Алин отдаст тому один доспех за каждые десять проданных штук. Дворецкий, подумав, наверное, что так будет лучше для всех, согласился. Отлично, демонтаж окончен. Ну что, начнем? Это еще не конец его охоты. С 30 картами Ди-Рыбы. Ален сейчас обладал интеллектом где-то в районе 1600. То есть на 8 связей. Кроме того, он так и не закончил до конца свои эксперименты по поводу возможностей Диранга. Как и ожидалось, особый навык его дептицы оказался навыком поиска врагов во тьме ночной. Однако он не мог сказать, есть между ним и врагом какие-то препятствия или нет. Также он узнал, что баф действовал ровно 24 часа. И так как проверка Диранга в некоторой степени продвинулась, сегодня он хотел сосредоточиться на связи. Сможет ли он продолжить охоту? отдавая САМОНам только самые общие инструкции. Если возможно, хотелось бы разделить всех самонок со связью на две группы, и тогда на каждую добычу будет четыре САМОНа. Но для начала лучше, наверное, проверить, смогут ли они вообще действовать как организованная группа. Он организовал восемь доступных связей следующим образом. Дегады одна штука, где звери четыре штуки, е птицы одна штука, д птица одна штука, д рыбы одна штука. Для охоты одними только самонами. первое в чем нужно убедиться, так это что у них потерь не будет по дороге. Если помрут, то призывателя рядом нет, и восполнить потери некому, что в свою очередь еще сильнее уменьшит их боевую мощь. И дальше у них потерь будет только больше. Так что бафы и дебафы рыб и гадов были незаменимы. Для разведки днем использовались глаза ястреба, а ночью сов. И, конечно же, рвать добычу задача дезверей. В то же время эти же медведи будут защищать насекомых с рыбами. В теории для магического зверя какого-то сиранга этого должно быть более чем достаточно. «Итак, ребята, приятно с вами поработать и не нападайте на других людей, окей?» okay? И самое важное в этом разношерстном отряде блохастого спецназа — это, конечно же, не безопасность самих САМОНов и не то, сколько добычи они принесут, а то, чтобы они не нападали на человека». В конце концов, одно дело просто игнорировать людей и совсем другое — не давать отпор даже когда на тебя напала группа авантюристов. Разведчикам пернатым вообще было приказано не подводить группу даже близко к людям. Это условие абсолютно необходимо, потому как Алин нифига не Робокоп, и ему спать тоже надо. Он уж проверил, что связь не обрывается во время сна — хотя связь еще на стадии испытаний. Но у него есть такое ощущение, что сей отряд спецназа сможет удаленно действовать все 30 дней своего существования, без замены запчастей. Так что бегать-убивать они, пока он спит, будут очень часто. Буквально каждый день. Когда он засыпал, ощущение было такое, словно он за игрой приморил. Звуки через связь все равно достигали его ушей. И пока он спит, его отряд будет предоставлен сам себе. Поэтому-то ему и пришлось поставить несколько предохранителей. Идя домой, Ален через связь направлял все восемь самонов. Причем инструкции давались не по одному, а одновременно всем восьмерым. У каждого в группе были свои особенности передвижения, тело. Своя роль в команде и в бою, а также на марше. И направлять всех одновременно, скорее всего, было бы просто невозможно. Без 1600 в интеллекте. Хотя все равно тошнит. Сначала за поиск отвечала е-птица. Смена десовы наступит чуть попозже, когда вокруг окончательно стемнеет. Для начала давай попробуем найти какого зверя, Было бы неплохо кого поменьше. Я птица активировала ястребиный глаз. Это единственный навык, которым можно поделиться через связь, что весьма сподручно и очень необычно. Наконец он заметил двух орках в трех километрах впереди. О, как раз. Ястреб не стал возвращаться к своей команде, чтобы доложить, как раньше. Семь самонов сами вышли на марш. К обнаруженной добыче. С возникновения связи скорость передвижения информации на его охоте сильно возросла. Потери времени уменьшились, и охота стала еще эффективней. Семь самонов направлялись к захваченной глазом разведчика добычи. В этой области деревья еще растут, но это все равно не лес. Так что подкрасться корком было не то чтобы просто. И поскольку он двигался юнитом из семи тел, орки сразу же поняли, что он готов к войне. Дегат запустил свою паутину в приближающихся орков, и те остановились. Нить паука довольно липкая, так что избавиться от нее отнюдь непросто. В этот момент вперед выбежал Дизверь и схватил замешкавшихся орков. Их особый навык дробил даже доспехи муравья. Так что победить запутавшихся орков они могли вообще без каких-либо проблем. Побежден один орк, получено 1500 опыта. Побежден один орк, получено 1500 опыта. Так-так, отлично, хорошо. Скорость на марше немного маловато, но потерпим. Ален сейчас был намного быстрее Диранга, к тому же скорость группы всегда определялась скоростью самого медленного члена этой группы. И хоть он и был немного непривычен к такой скорости, свое недовольство он засунул себе куда поглубже и продолжил охоту в такой же формации. Теперь нужно было самонам набрать опыта. Самоны могли набираться опыта. Не в игровом смысле, но в более традиционном. Каждый новый призванный САМОН будет обладать знаниями и опытом всех предыдущих своих родственников из той же ветки. Так что перед Алином стояла и дополнительная цель — позволить этому спецназ-отряду научиться охоте на следующее утро после отправки спецназа на охоту. Проснувшись, Ален первым делом подтвердил значение опыта в своей книге. Ничего, значение за ночь не выросло. Пока он спал, похоже, самоны охотились, но опыта он не получал. Как и ожидалось, придется самому все делать. Пока он не с ними, самоны смогут только свою собственную инфобазу развивать». Нужно еще поглубже поэкспериментировать с условиями получения опыта. Спустя несколько суток Алин пытался сделать кое-что новое со связью. Вокруг него была деревня Клена. Алин установил связь с попугаем и прилетел домой. Джептица под усилением могла пролететь пятидневный путь за несколько часов. «Мое имя — рыцарь Клена, к вашим услугам!» Готов. Выросшие за последние два года Клена и Дагора играли в рыцарей, хотя это едва ли уже было на уровне игры. Похоже, отец Дагоры, хозяин оружейной лавки, изготовил для них настоящий топор и меч. Звон оружия был куда интенсивнее, чем ожидал Ален. Пока те занимались своим спаррингом, Маш и Перомус тоже поодаль играли в рыцарей. Но с этой стороны оружие было все же деревянным. Он уже давно не видел дома, так что остановился на дереве и просто стал смотреть. Ну что, пора? Немного убедившись в росте каждого, он полетел к своему дому. В гостиной была Терезия, шагающая взад-вперед по земляному полу. Мама и Мюра уже выросла. Терезия, похоже, не заметила вторгшуюся в их дом птицу. В груди немного сжала. Еще не прошло и пары лет, но кажется, что десятилетия не виделись. Немного непривычное чувство. Э, Терезия заметила металлический звон и обернулась. Но там никого не было. Только золотая монета мерцала на земляном полу гостиной.